«Расскажи еще чего-нибудь из своего детства». За рисом оставался широкий темный след, словно по траве проволокли бревно или еще какую-нибудь вещь. «Что ж тебе рассказать?» Ну «Только не про то, как ты вкалывал со страшной силой. Это я уже сто раз слышал. Расскажи, как ты играл. В какие игры вы играли?» «В войну играли. Это у нас любимая игра была. Вы в войну не играете?» «Нет. Так, в гангстеров немного поиграем, а больше в прятки». Только у нас прятаться негде. Еще разные другие игры. У воспитательницы такая толстая книга есть. Там все игры, даже негритянские. Но мы в основном в слова играем. Кто-нибудь слово скажет, а надо к нему синоним придумать. Синоним? Ага. Не слышал? Это такое слово, на другое похожее. Интересно. Только слова надо технические придумывать. Например, вездеход – тягач. Или синхрофазотрон – ускоритель частиц. Еще мы загадки разные отгадываем. Например? Например, крутится, вертится, с места не сходит, а в руки взять нельзя. Что? Пчела. Ха, пчела. Разве пчела с места не ходит? Шпиндель. Ах, шпиндель. Конечно, шпиндель. Это и дураку ясно. Еще мы мультики смотрим. Только не такие дурацкие, которые по телеку крутят. Про волков да прозайцев там всяких. Мы мультики по устройству машин смотрим, а потом рассказываем. «Под шефным дядям Мм, да Ну, у нас все по-другому было. Рыбалку мы здорово любили. Особенно по первому льду карасей ловить». «Как это? По льду карасей ловить?» Удивился Рис. «Разве караси на льду живут?» «А вот слушай. Готовились к зимней рыбалке еще с осени, когда дожди шли. Уроки приготовишь, по хозяйству матери поможешь и делать нечего. Осенние вечера длинные. Телевизора, ты знаешь, у нас не было». Читать тоже мать долго не разрешала, керосин в лампе берегла. Вот и идёшь к дяде Игнату на кузню. Дядя Игнат здоровенный, с бородищей, в кожаном фартуке, ворочает огромные красные бруски в горне, лемехи к весне куёт. А Васька молотобоец, щуплый такой парнишка, а сила ужасная. Молотком поигрывает на наковальне, Ждет, когда дядя Игнат брусок на наковальню бросит. Кузнец дядя Игнат очень любил мальчишек, всегда нас привечал. Яблоками нас угостит, или пирогом с картошкой и луком. Жил он неплохо, в то время кузнец на деревне первым человеком был. Сало никогда не переводилось. Копчёное. Па, я тебе еще раз прошу, не надо про еду. Ладно. Вот рассядимся возле горна, уминаем пироги. Из Извини, забыл. И слушаем дядю Игната, он много разных историй знал. Еще про крепостное право. Ну вот, как разойдется, придет в хорошее настроение, тут уж лови момент. Проси, что тебе надо отковать, все сделает. Мы в основном крючки ковать просили. Ну и грузила, конечно. Но грузила это так, от жира. Грузила и самому сделать можно. Гайку где достал, или кусок свинца от негодного аккумулятора. А крючок сам не сделаешь. Их ковать надо. Да еще не каждый кузнец откует. Крючки на крупную рыбу особенно были у нас большим дефицитом. Правда, раза два за лето к нам приезжал тряпичник и пополнял наши запасы. «Какой еще тряпичник? Человек в тряпках?» «Нет, продавец такой специальный. Ездил, кости и тряпки собирал. Лошадь у него была, телега с высокими бортами. Вот он едет по деревне и кричит. «Тряпки, кость собираю!» Ну, а мы, мальчишки, уже заранее в сараях по две кучи приготовили. В одной всякие ненужные вещи, а иногда и нужные, тайком от матери утащишь, а в другой кости». По врагам по пустырям насобираешь, где волк овцу задерет, где лошадь дохлую закопают, да потом вода вымыет кости до блеска, а где еще и с войны остались? Через нашу деревню много беженцев шло, коровы и лошади часто дохли, их в сторону стаскивали, не до закапывания было, кости так и остались. А зачем он все это собирал, этот трепичник? Он что, шизик был? Почему шизик? Самый нормальный человек. Свою добычу он сдавал в утиль сырье. «Из тряпок бумагу делали, а из костей — клей». «Так ведь клей синтетический, из нефти!» «Тогда не было ничего синтетического». «Ну так вот, только остановится трепичник. распоряжёт лошадь, пустит ее пастись. А ты уже мчишь к нему со всех ног, волочишь за собой тачку со всякой всячиной. Весов никаких, конечно, у трепичника не было. Вес на глаз определял, хоть и одноглазый был. Сверкнёт, бывало, глазом на твою тачку и буркнет». «На крючок!» У тебя сердце так и замрёт». «На какой, дядь?» — робко спрашиваешь. «На щучий или на каросиной?» «На каросиной». Ну, тут и начинаешь конючить. «Дядь, ну да, щучий, у меня ведь целый лошадиный череп». Щучий крючок намного лучше карасиного. Он и больше, и прочнее, и острее. На него почти любую рыбу можно поймать. «И сама?» «Сама, конечно, нет. Но все равно. Тряпичник ни в какую. Прижимистый дяденька был». Берет такую большую жестяную коробку, открывает крышку, а там чего только нет. И крючки разные, и поплавки фабричные, красивые-прекрасивые, и все разноцветные, и грузила настоящие, и катушки ниток, и иголки цыганские. Что за цыганские? Ну, большие такие, с широким ушком. И ножички перочинные, и пуговицы всякие, даже военные, и звездочки на шапку. В общем, чего хочешь. А за деньги можно было купить? Не, в том-то и дело. Только за тряпки и кости. Конечно, если много насобираешь, тачки две-три, дяденька давал побольше. Иногда по целых три крючка. Один щучий и два карасиных. А когда бывал выпьемши, то и поплавок в придачу даст. Но это редко. Дядька за собой эту слабость знал, и выпьемши редко когда торговал. Мать тоже тряпки собирала. «Бабушка тоже тряпки собирала?» Удивился Рис. «Конечно». У неё возможностей было побольше. Она могла еще и совсем не старые вещи сдавать. Сама ведь себе хозяйка. Трепичник платил за эти вещи отдельно. Может, себе оставлял, а может, перепродавал кому, не знаю. Но платил не за вес, а за каждую вещь отдельно. Откроет мать сундук, пороется там, вытащит оттуда какую-нибудь плюгавую коцовейку. «Что такое ну, без рукавка такая, рукавов нет». «А почему нет рукавов?» «Чтобы работать было удобнее». Ну вот, бежит мать с этой самой коцовейкой. Пап, не называть только так. Мне эта коцовейка почему-то на нервы действует. Ну, хорошо. Бежит, мать, с этой безрукавкой к трепичнику, да со всех ног, чтобы другие бабы, женщины, то есть товар, не разобрали. Одноглазый трепичник долго мнет коца... безрукавку, то есть дергает за полы, крепко ли пришиты на свет смотрит, сильно ли моль побила. Потом небрежно бросает в кучу трепья и спрашивает, «Ну и что ж, баба, хочешь за это барахло?» «Ну вот. Торгуется мать, а ты возле вертишься. Подбиваешь. «Мам, возьми катушку и две цыганских». Однозначно крючок. «Ну, конечно, мать, ни в какую. Поэтому мы и крутились возле кузнеца дяди Игната. Не только из-за крючков, конечно. С ним вообще было интересно. Он как отец вроде бы нам был. У нас отцов-то ни у кого не было. Кого на фронте поубивало, кто без вести пропал, кто в Германии находился». Хоть война уже закончилась, но солдат домой еще не всех подпускали. Ну вот, дождешься, когда дядя Игнат разговорится, подобреет, тут ему как бы, между прочим, и говоришь. «Дядя Игнат, щука пошла, видимо-невидимо!» А кузнец отвечает. «Это хорошо, что она пошла. Жареная щука очень вкусна с вареной картошкой». «Пап!» «Ладно, не буду». «А крючков нет», — забрасываем мы удочку. Да где же я вам их возьму? Ясно где? на куйте!» Кто ж крючки в кузне кует? Это же дело тонкое, деликатное, прикидывается кузнец. Тут самый раз и вернуть. Так вы и блоху подкуете, как тот левша. Но тут дядя Игнат расплывается в улыбке. Очень уж он к похвалению равнодушен был.